Глава третья. Кивнув, Арайна помолчала, словно собиралась с мыслями, а может, сомневалась, стоит ли приподнимать завесу прошлого перед иномерянкой. «Не знаю, что тебе известно о мужчине, за которого тебя обманом выдали замуж, но Редфред Голиана был не единственным ребенком в королевской семье. Его брат, который должен был унаследовать трон, погиб, а младшую сестру еще в младенчестве забрала болезнь. И если первую потерю правители Триалиса сумели пережить... То справиться со второй? Нет. Бедные, прошептала я, боясь представить, какую боль может испытывать мать, лишившаяся сначала одного ребенка, а потом и другого. Подожди их жалеть. Холодно перебила Накая и продолжила вести меня по туманной стежке в мир прошлого. Ее величество прислуживала Накшера. Их, как и феи смертные, привязывают к себе магией. Накшеры и без всяких меток преданы тем, с кем находятся рядом». а под чарами и вовсе не мыслит жизни без своего хозяина. Это что же получается? Лео сейчас мучается без меня, а я с ним даже не попрощалась. Впрочем, из-за фокусов и дары рассказать правду все равно не смогла бы. Чудо, что сейчас сумела исповедаться, иначе на Каи меня все-таки заклеймили бы, а может и убили. Должно быть, после перемещения в родное тело чары колдуньи рассеялись. Неспособная вынести страданий королевы... Рабыня дала ей надежду, намекнув, что есть способ вернуть ее дитя к жизни. После короткой паузы, жестко усмехнувшись, Арайна добавила. «Я могу допустить, что ее величество сошла с ума от горя, но не могу понять Накшеру. Отчего она обезумела? Что заставило помутиться ее разум? Только сумасшедший способен обратиться к спящим. Спящим? Древним сущностям, духам, которым лучше никогда не просыпаться. Люди о них не знали и не должны были узнать». Но Накшера пожалела королеву, а может, сошла с ума. «Скорее всего, все вместе». И что было дальше, нетерпеливо спросила я, когда Арайна замолчала, чтобы перевести дыхание. Рассеянно, коснувшись мерцающих лепестков цветка, Накаи произнесла. «Ребенок не воскрес», — как обещала Накшера, и король в ярости разделался с ней. Там же, на месте призыва, пролилась кровь, прозвучало имя, и древняя сущность пробудилась». «Люди этого не заметили и не почувствовали, да и мы долгие годы пребывали в неведении. Будучи ослабленным после долгого сна, дух медленно набирался сил, креп, питаясь кровью погибших воинов, людской яростью, нашей болью. Первые признаки его присутствия появились несколько лет назад, начали погибать животные, высыхать поля. Неведомая болезнь поразила не только Триалис, но и Средиземье». «Люди, как обычно, обвинили нас, а мы поначалу думали, что это их колдуны таким образом пытаются с нами разделаться. Раз уж не могут проникнуть за завесу. А если им это и удается, то небольшими отрядами, которые мы с легкостью уничтожаем. Вы пытались с ними поговорить?» А Райна усмехнулась, всем своим видом показывая, что я задаю глупые вопросы. «Когда поняли, какая угроза нависла над нами, попробовали достучаться до смертных. Но покойный король не пожелал слушать, а наши посланники не вернулись». Их голову украсили, шпили крепости на границе триалиса. С тех пор сердца чудных народов еще больше ожесточились. А желание вести переговоры с глупыми людьми пропало окончательно. Вот ведь как будто слепой общается с глухонемым. «Какое отношение к этому духу имеет девушки, которых приносят в жертву? Вы его таким образом кормите, чтобы он ваши урожаи не портил? Но это же людские жизни!» Накай поморщилась, бросил раздраженно. «Никого мы Даниэла не кормим мы прекрасно понимаем, что цена, которую платим, непомерно высока. Но у нас нет выхода. Спящего нужно остановить. Мы создаем для него клетку. Уничтожить его невозможно, но можно заставить снова уснуть. Для этого требуется живой сосуд, в который мы пытаемся его загнать. Прямо как Джина в лампу. Но он всякий раз вырывается, прежде чем нам удается его усыпить. И чем больше времени проходит, тем сильнее он становится. Почему именно девушки? «Видимо, к ним эта сущность питает особую слабость», — мрачно пошутила Накаи. «В тело мужчины его призвать не получилось, уже пытались. Нашлись храбрецы среди наших, не побоявшиеся пойти на риск, но дух не откликнулся на призыв». «И вы методом и ошибок выяснили, что ему интересны исключительно молодые девицы?» А Райна кивнула. «Девушки, жизненная сила которых находится в зените, и именно из людей, — недоверчиво уточнила я, — предлагаешь класть на жертвенный камень своих, — раздраженно, даже зло, вскинулась на Каи. «Духу пробудили смертные, вот пусть и расплачиваются, и спасибо нам скажут, что пытаемся избавить мир от этой напасти. Не думаю, что дождетесь слов в благодарности за смерти невинных. Я хоть и понимала, чем руководствуется Накаи, но принять их действия не могла. А что же, Редфред? пусть его отец не пожелал вас услышать, но может, получится достучаться до нынешнего короля?» «Мы с братом пытались убедить отца начать переговоры», Но в нем, как и в остальных Накай, слишком много ненависти к смертным. Нехотя призналась Арайна и тут же вступилась за собратьев. «И она оправдана. Они порабощают чудные народы, убивают, презирают, пытают. Они заслужили». Она шумно выдохнула. «И тем не менее, видя, что отец нас не слышит, мы с братом рискнули отправиться к королю. Наделись пробраться тайком, рассказать о чудовищной ошибке его родителей, но нас схватили раньше». «Мне жаль, что так вышло, но я ни за что не поверю, что Редфрид с вами не говорил. Я бы на его месте тут же помчалась к пленникам, чтобы узнать, почему уничтожают ни в чем не повинных людей». Специально выделила «ни в чем не повинных», но, кажется, Арайна не обратила на это внимания. Он к нам и примчался, силой пытался выяснить, зачем похищаем смертных. «Ну вот», — от возбуждения чуть не подскочила на месте, спохватившись, поспешила исправиться. «Вернее, очень плохо, что силой, но он ведь ищет ответы». «А это, согласитесь, похвальное рвение». «Вот только до этого к нам приходила его колдунья, и магии превратила в немых». Горько усмехнулась Накай. «Мы были бы и рады признаться, чтобы нас больше не пытали. Но из-за чар ведьмы вынуждены были молчать. Мильдгита? Это что же получается? Она не хочет, чтобы Редфрид знал правду? Она очень сильна и опасна. Не зря нам не сразу не понравилось, А потом на нас устроили охоту, как на животных». Голос Арайны зазвенел от ярости. «И король без малейших сомнений пристрелил принца Накаи, моего брата». И пропасть между людьми и нелюдями стала еще шире, почти непреодолимой. «И что вы собираетесь делать? Продолжите убивать в надежде, что какой-то из тел сумеет удержать духа, пока вы будете пить ему колыбельную?» «Потеряв брата, я пообещала отцу, что больше не стану вмешиваться. Я дала слово. Редфрид Глиана не знает жалости, и мы, чтобы выжить, тоже должны быть безжалостны. Сострадание делает нас слабыми», — резко произнесла Райна, «непонятно, кого пытаясь убедить, меня или себя». «А Даниэла, надеюсь, вы ее не того?» У нее и так проблема с душой. Ещё концентрированного зла в королевском теле не хватало для полного комплекта. «Для обряда нужен живой сосуд, а королева находится между жизнью и смертью. Еще не умерла, но уже и не жива. Она для нас бесполезна. Очень, кстати, фантальм не приходит в себя. Я могу ее увидеть?» «Завтра», — покачала головой Накайи. «Сейчас пора отдыхать. У тебя был долгий день и непростая ночь. Ложись спать, смертная». Спорить не стала, тем более, что мне гостеприимно уступили гамак, заботливо накрыли шкурой. Под ней я быстро согрелась и не заметила, как забылась. Погрязла в трясине беспокойного сна, из которого не могла вырваться до самого утра. Проснулась, как это неудивительно, в хорошем настроении и чувствовала себя неплохо. Ничего не болело, ни зудило, ни ломило. Голова ясная, причем своя, родненькая, как и все остальное отечественного, можно сказать, производства. И пусть по-прежнему находилась в мире тирана, по крайней мере, теперь я прежняя, Данька Ласкина. Не ведьма, которую боится полкоролевства и ненавидит его владыка. Теперь я – это я, и меня настоящую ему не за что ненавидеть». Почему-то последняя мысль заставила улыбнуться. Выбравшись из гамака, принялась оглядывать новообретенную себя. Жаль, в домике и не было зеркала. Я ужасно скучала по своей внешности и сейчас с удовольствием полюбовалась бы собственным отражением. «Какой стало за месяц в коме?» Чувствуя, что исхудала, на руках следы от уколов Плюс царапины, которые заработала Прячась от великана в ядовитых кустиках Но в целом все поправимо да свадьбы заживет Тем более, что это тело замуж так и не вышло Вспомнив про несостоявшуюся свадьбу Соболенским, расстроенно вздохнула Не из-за того, что не успела выскочить за Петю замуж Это как раз радовало А вот ситуация с родителями огорчала Представить страшно, что с ними творится Сначала единственная дочь впадает в кому Потом и вовсе исчезает Есть от чего потерять голову «Велев себе не отчаиваться, я ведь еще не поставила крест на возвращении на землю, осторожно выглянула из домика и невольно шарахнулась обратно, когда прямо передо мной мягко приземлился один из крылатых бугаев. Беловолосый, сероглазый, все с теми же вытянутыми в полоску зрачками и серебристой чешуей. В общем, природа наградила парня очень экзотической красотой. А Райна велела доставить тебя на завтрак. В качестве закуски выдохнула испуганно. Уж больно суровый и грозный вид был у Крылатого». Тот лишь вопросительно дернул бровью и, не тратя времени на знакомство, подхватил меня на руки. Сиганов с дерева метнулся вниз с такой скоростью, что у меня перед глазами заплясали звездочки. К счастью, полет занял всего несколько мгновений, и я снова ощутила землю под ногами. Повсюду зеленым зелено, голубое небо без малейшего облачка, ласково припекает уже достигшее самой высокой точки солнца. «Долго же я в гамаке валялась!» Поляну, которую Накайя облюбовали для поселения, со всех сторон окружали деревья, поросшие густой зеленью. Она-то меня и интересовала. Мне было жизненно необходимо уединиться, на что я попыталась намекнуть дикому. «Я ненадолго отлучусь. Тебе, смертная, нет смысла убегать. Мы не причиним тебе зла. Мне не сбегать, а по личной нужде. кашлянула, чувствуя, как щеки начинают краснеть. Скажи, в чем ты нуждаешься, и я постараюсь тебе помочь. Вот ведь...» Благодарю, но нет, уж с этим я как-нибудь сама справлюсь, а ты здесь стой и не подглядывай. Вскинув подбородок, с независимым видом отправилась искать уединенное место. Кажется, до дикого все-таки дошло, куда-то крывалась моя душа, потому что он даже повернулся ко мне спиной. Решив неотложную проблему, вернулась к Накаи и попросила проводить на завтрак. Как вскоре узнала, хижины на деревьях крылатые использовали только для отдыха и сна. Все остальные постройки у них были, как у обычных людей. Заметила что-то вроде сараев и хлева и летнюю кухню под густым навесом из живых растений. Она же заменяла столовую. Без столов зато в изобилии имелись шкуры, заменявшие диковинным созданием из скатерти и мебель. Посуда, простая и неказистая, была слеплена из глины, в поле зрения попали и столовые приборы из дерева. Так что никакие они не дикие, а вполне нормальные ребята. Если бы еще духа таким радикальным способом усыпить не пытались, вообще было бы замечательно». Отогнав от себя грустные мысли, бегло осмотрелась. Должно быть, большинство уже позавтракали. На шкурах обнаружила совсем немного накаи. Они и глазом не повели в мою сторону, словно видели меня изо дня в день и успели ко мне привыкнуть. А Райна завтракала в стороне ото всех, опустив взгляд в глиняную плошку. Заслышав наши шаги, вскинула голову и коротко улыбнулась. «Светлого дня, Даниела. Надеюсь, ты хорошо отдохнула!» «Светлого!» — поприветствовала ее в ответ, решив, что это вместо «доброго утра». Снилось что-то муторное, но уже и не вспомню что, а в целом чувствую себя отлично. Удовлетворенно кивнув, Накая пригласила меня присоединиться. Столеглазый с нами не остался, и мы с Арайной завтракали вдвоем. Поначалу молча. Я была так голодна, что за обе щеки уплетала мясо с овощами и еще какими-то травками. А наслаждаясь сочными фруктами, едва не урчала от удовольствия. «Что намерена делать дальше?» Наконец спросила Арайна и поспешила добавить. «Не подумай, я не прогоняю. Можешь оставаться в Средиземье, сколько пожелаешь». «Спасибо», — подарила ей благодарную улыбку. «У вас очень красиво и необычно, но я бы все же хотела вернуться домой. Может, снова стоит искупаться в источнике». Накая неопределённо пожала плечами. «Искупаться, конечно, можешь, почему бы и нет. Но, боюсь, толку от этого не будет. Что-то удерживает тебя здесь, Даниэла. Иначе ты уже вернулась бы на свою землю. В каком смысле удерживает?» Жизнь впервые столкнула меня со смертной из другого мира, а потому могу только предполагать. Твоя сущность привязалась здесь к чему-то, или к кому-то. Добавила она немного подумав, настолько сильно, что эта связь оказалась крепче любой другой. Что-то удерживает тебя здесь и не дает вернуться домой. Надеюсь, она не про родственные души, потому что если я застряла из-за Гулиана, убить его будет мало. Есть предположение, что это может быть. Райна покосилась на меня. Не желая ей думать о нашей с королем непонятной связи, я энергично затрясла головой, старательно показывая, что знать ничего не знаю и не понимаю. Накая неопределённо хмыкнула, допила травяной отвар, терпкий и ароматный, и сказала. «И вот еще о чем я подумала. Тебя призвала Хирата-королевы, и может статься, только она способна вернуть обратно. На твоем месте я бы не исключала такого варианта». А ведь Эдара пыталась донести до меня эту не самую приятную мысль, и темнейшая подтвердила. Но первая я не верила, а вторая чуть не превратила меня в призрака. Так что госпожа богиня с недавних пор тоже не вызывала доверия. Но если это так, значит, мне нужно обратно к чародейке Фантальмов. Просить, чтобы вернула меня на землю, только не уверена, что после моего побега она милостиво согласится поспособствовать межмировому путешествию. Тем более теперь я с телом, и все кажется, стало еще сложнее. «Ты хотела повидать королеву», — напомнила Райна, и я встрепенулась. Усилием воли, возвращая себя в реальность, кивнула и попросила не несмело. «У тебя нет какой-нибудь рубашки? В куртке жарко, а без нее, в общем, нельзя мне без нее. Крылатые одежды не пренебрегали. Большинство девушек носили длинные туники, а мужчины щеголяли в этих сексапильных набедренных повязках. Но на и постарше, например, на самом главном, отце Арайны, были более солидные длинные одеяния. «Есть», — улыбнулась крылатая, — «и немало. Мы часто покупаем одежду у людей, в же ими. «Но после последней жертвы...» Дикая погрустнела. «Теперь нам и там не рады. А все... Химерик. Это ж надо было додуматься. Красти девчонку у смертных, с которыми у нас взаимовыгодные отношения». «Значит, какие-то контакты с людьми у них все-таки имелись, и если бы не смерти девушек, можно было надеяться хотя бы на худой мир. А так, даже не знаю, что теперь сможет их примирить». Химерик переспросила. «Наш... Жрец...» Сухо отозвалась Арайна, и я поняла, что мужика в короне из перьев принцессы не жалуют. «Да, я после вчерашнего тоже не в восторге от него». Сорочка, подаренная Накайе, оказалась большеватой, но зато целой и чистой. Заправив ее в штаны и подвернув рукава, последовала за Орайной к нашей спящей красавице. Даниэль выделили отдельную хижину, разместили с комфортом, приставили охрану. Стоило Орайне откинуть полог, закрывавший вход в ее новое пристанище, лучи света выхватили из полумрака лицо чародейки. Казалось, она просто уснула, на щеках легкий румянец, Кожа приятного персикового оттенка, никакой подозрительной бледности. Губы яркие, сочные, будто часы на пролетах кусала. Прямо бери и приводи к ней принца или короля, чтобы поцелуем заставил пробудиться. чего то мысль вызвала во мне не самые приятные эмоции. Стараясь на ней не зацикливаться, спросила. «Не понимаю, она все таки жива или нет?» Источник сделал свое дело. Душа её чистая, вернулась в телесную оболочку. Огорошила меня принцесса. Но тогда, почему она не приходит в себя?» Накай развела руками. «С вами обеими слишком много неясного. Что-то не позволяет ей вернуться, а может, она сама того не желает. Если уж я решила уйти из жизни, никакой магии и никаким силам не удержать королеву в этом мире. Хочешь сказать, даже избавившись от тьмы, она все равно может погибнуть?» «Всякое возможно», — неопределенно пожала плечами Арайна. «Как уже сказала королеву Триалиса, нельзя назвать живой в полном смысле этого слова». Шагнув ближе, я коснулась тонкого холодного запястья, взволнованно вздохнула, уловив пульс и напряженно закусила губу. Он едва прослушивался. Слабый, почти неуловимый. Казалось, в любой момент ее сердце могло перестать биться. Черт побери, Даниэла, ну что с тобой происходит? Мне не хотелось, чтобы она умерла. Хотя бы потому, что если ее величество не придёт в себя, я так и не узнаю, во что она вляпалась и откуда в ее душе взялась тьма». «Что вы будете с ней делать?» Ответить Арайна не успела. Окрестности леса наполнились громким тревожным гулом, будто затрубили сразу в десятки рогов, а в следующую секунду в хижину ворвался мой недавний знакомец Накаи. Смертные на его завесы! зловыплюнул он. Кажется, Арайна выругалась, по крайней мере, сорвавшееся с ее губ шипение очень походило на ругательство. Оставайся здесь, велела она мне и бросилась следом за столеглазом.